Глава пятая. Ожидая уведомления о зачислении его в члена комитета, князь Андрей возобновил старые знакомства, особенно с теми лицами, которые он знал были в силе и могли быть нужны ему. Он испытывал теперь в Петербурге чувство, подобное тому, какое он испытывал накануне сражения, когда его томило беспокойное любопытство и непреодолимо тянуло в высшие сферы. туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы миллионов. Он чувствовал по озлоблению стариков, по любопытству непосвященных, по сдержанности посвященных, по торопливости, и озабоченности всех, по бесчисленному количеству комитетов, комиссий, о существовании которых он вновь узнавал каждый день, что теперь в 1809 году готовилось здесь, в Петербурге, Какое-то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему таинственное и представлявшееся ему гениальным лицо – Спиранский. И самое ему смутно известное дело преобразования, и Спиранский, главный деятель, начинали так страстно интересовать его, что дело воинского устава очень скоро стало переходить в сознание его – на второстепенное место. Князь Андрей находился в одном из самых выгодных положений для того, чтобы быть хорошо принятым во все самые разнообразные и высшие круги тогдашнего петербургского общества. Партия преобразователей радушно принимала и заманивала его, во-первых, потому что он имел репутацию ума и большой начитанности, во-вторых, потому что он своим отпущением крестьян на волю сделал уже себе репутацию либерала. Партия стариков, недовольных, прямо как к сыну своего отца, обращалась к нему за сочувствием, осуждая преобразование. Женское общество, свет, радушно принимали его, потому что он был жених, богатый и знатный, почти новое лицо с ореолом, романической истории о его мнимой смерти и трагической кончине жены кроме того общий голос о нем всех которые знали его прежде был тот что он много переменился к лучшему в эти пять лет смягчился и возмужал что не было в нем прежнего притворства гордости и насмешливости и было то спокойствие которое приобретается годами о нем заговорили Им интересовались, и все желали его видеть. На другой день после посещения графа Аракчеева, князь Андрей был вечером у графа Кочубея. Он рассказал графу свое свидание с силой Андреевичем. Кочубей так называл Аракчеева с той же неопределенной над чем-то насмешкой, которую заметил князь Андрей в приемной военного министра. «Бон шер. Мой милый, сказал Кочубей, даже и в этом деле вы не минуете Михаила Михайловича. Селегран Фезер, это всеобщий делец. Я скажу ему, он обещался приехать вечером. Какое же дело спиранскому до военных уставов? Спросил князь Андрей. Кочубей, улыбнувшись, покачал головой, как бы удивляясь наивности Балконского. Мы с ним говорили про вас на днях, — продолжал Кочубей, — о ваших вольных хлебопашцах. — Да, это вы, князь, отпустили своих мужиков, — сказал Екатерининский старик, презрительно оглянувшись на Балконского. Маленькое имение ничего не приносило дохода, — отвечал Балконский, чтобы напрасно не раздражать старика, — стараясь смягчить перед ним свой поступок. «Боитесь опоздать?» — сказал старик, глядя на Кочубея. «Я одного не понимаю», — продолжал старик. «Кто будет землю пахать, коли им волю дать? Легко законы писать, а управлять трудно». «Все равно, как теперь, я вас спрашиваю, граф, кто будет начальником палат, когда всем экзамены держать?» «Те, кто выдержат экзамены, я думаю», — отвечал Кочубей, закидывая ногу на ногу и оглядываясь. «Вот у меня служит Пряничников. Славный человек, золото человек, а ему шестьдесят лет. Разве он пойдет на экзамены?» «Да, это затруднительно. Понеже образование весьма мало распространено, но...» Граф Кочубей не договорил. Он поднялся и, взяв за руку князя Андрея, пошел навстречу входящему высокому лысому белокурому человеку лет сорока с большим открытым лбом и необычайной странной белизной продолговатого лица. На вошедшим был синий фраг, крест на шее и звезда на левой стороне груди. Это был Спиранский. Князь Андрей тотчас узнал его, и в душе его что-то дрогнуло, как это бывает в важные минуты жизни. Было ли это уважение, зависть, ожидание, он не знал. Вся фигура Спиранского имела особенный тип, по которому сейчас можно было узнать его. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, Он не видал этого спокойствия и самоуверенности, неловких и тупых движений. Ни у кого он не видал такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз. Не видал такой твердости, ничего не значащей улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса и, главное, такой нежной белизны лица и особенно рук». Несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Такую белизную нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробывших в госпитале. Это был Спиранский, государственный секретарь, докладчик государя и спутник его в Эрфурте, где он не раз виделся и говорил. с Наполеоном. Спиранский не перебегал глазами с одного лица на другое, как это невольно делается при входе в большое общество, и не торопился говорить. Он говорил тихо, с уверенностью, что будут слушать его, и смотрел только на то лицо, с которым говорил. Князь Андрей особенно внимательно следил за каждым словом и движением Спиранского. Как это бывает с людьми, особенно с теми, которые строго судят своих ближних, князь Андрей, встречаясь с новым лицом, особенно с таким, как Спиранский, которого знал по репутации, всегда ждал найти в нем полное совершенство человеческих достоинств. Спиранский сказал Кочубею, что жалеет о том, что не мог приехать раньше, потому что его задержали во дворце. Он не сказал, что его задержал государь, и эту аффектацию скромности заметил князь Андрей. Когда Кочубей назвал ему князя Андрея, Спиранский медленно перевел свои глаза на Балконского с той же улыбкой и молча стал смотреть на него. «Я очень рад с вами познакомиться. Я слышал о вас, как и все», — сказал он. Кочубей сказал несколько слов о приеме, сделанном Балконскому Рокчеевым. Спиранский больше улыбнулся. «Директором комиссии военных уставов мой хороший приятель, господин Магнитский, сказал он, договаривая каждый слог и каждое слово, «и ежели вы того пожелаете, я могу свести вас с ним». Он помолчал на точке. Я надеюсь, что вы найдете в нем сочувствие и желание содействовать всему разумному. Около Спиранского тотчас же составился кружок, и тот старик, который говорил о своем чиновнике Пряничникове, тоже с вопросом обратился к Спиранскому. Князь Андрей, не вступая в разговор, наблюдал все движения Спиранского, этого человека, недавно ничтожного семинариста, и теперь в руках своих, этих белых, пухлых руках, имевшего судьбу России, как думал Балконский, Князя Андрея поразило необычайное презрительное спокойствие, с которым Спиранский отвечал старику. Он, казалось, с неизмеримой высоты обращал к нему свое снисходительное слово. Когда старик стал говорить слишком громко, Спиранский улыбнулся и сказал, что он не может судить о выгоде или невыгоде того, что угодно было государю. Поговорив несколько времени в общем кругу, Спиранский встал и, подойдя к князю Андрею, отозвал его с собой на другой конец комнаты. Видно было, что он считал нужным заняться Балконским. Я не успел поговорить с вами, князь, среди того одушевленного разговора, в который был вовлечен этим почтенным старцем, сказал он, кротко презрительно улыбаясь, и этой улыбкой, как бы признавая, что он вместе с князем Андреем понимает ничтожность тех людей, с которыми он только что говорил. Это обращение польстило князю Андрею. Я о вас знаю давно. Во-первых. «По делу вашему о ваших крестьянах» — это наш первый пример, которому так желательно бы было больше последователей. А во-вторых, потому что вы один из тех камергеров, которые не сочли себя обиженными новым указом о придворных чинах, вызывающим такие толки и пересуды». «Да», — сказал князь Андрей, — «отец не хотел, чтобы я пользовался этим правом». Я начал службу с нижних чинов. Ваш батюшка, человек старого века, очевидно, стоит выше наших современников, которые так осуждают эту меру, восстановляющую только естественную справедливость. «Я думаю, однако, что есть основания и в этих осуждениях», сказал князь Андрей. стараясь бороться с влиянием Спиранского, которое он начинал чувствовать. Ему неприятно было во всем соглашаться с ним. Он хотел противоречить. Князь Андрей, обыкновенно говоривший легко и хорошо, чувствовал теперь затруднение выражаться, говоря с Спиранским. Его слишком занимали наблюдения над личностью знаменитого человека. «Основание для личного честолюбия может быть...» тихо вставил свое слово Спиранский. «Отчасти и для государства», — сказал князь Андрей. «Как вы разумеете», — сказал Спиранский, тихо опустив глаза. «Я почитатель Монтескея», — сказал князь Андрей. «И его мысль о том, что основание монархии есть честь, мне кажется несомненною. Некоторые права и преимущества дворянства мне представляются средствами для поддержания этого чувства. Улыбка исчезла на белом лице Спиранского, и физиономия его много выиграла от этого. Вероятно, мысль князя Андрея показалась ему занимательную. «Ежели вы смотрите на дело с этой точки зрения...» Начал он с очевидным затруднением, выговаривая по-французски и говоря еще медленнее, чем по-русски, но совершенно спокойно. Он сказал, что «честь, л'honneur, не может поддерживаться преимуществами, вредными для хода службы», что «честь, Ленер есть или отрицательные понятия «неделание предосудительных поступков». или известный источник соревнования для получения одобрения и наград, выражающих его. Доводы его были сжаты, просты и ясны. Институт, поддерживающий эту честь, источник соревнования, есть институт, подобный почетному легиону великого императора Наполеона, не вредящие, а содействующие успеху службы, а не сословные или придворное преимущества». «Я не спорю, но нельзя отрицать, что придворное преимущество достигло той же цели», сказал князь Андрей. «Всякий придворный считает себя обязанным достойно нести свое положение». «Но вы им не хотели воспользоваться, князь», сказал Спиранский. улыбкой показывая, что он неловкий для своего собеседника, спор желает прекратить любезностью. «Ежели вы мне сделаете честь пожаловать ко мне в среду», прибавил он, «то я, переговорив с Магнитским, сообщу вам то, что может вас интересовать, и, кроме того, буду иметь удовольствие подробнее побеседовать с вами». Он, закрыв глаза, поклонился, и «А-ля На французский манер, не прощаясь, стараясь быть незамеченным, вышел из залы.